кому на руси жить хорошо пролог в каком году рассчитывай в какой земле угадывай на столбовой дороженьки сошли семь мужиков семь временно обязанных подтянутой губернии Уезда терпи-горева, пустопорожней волости, Из смежных деревень, заплатова, дырявина, Разутова, знабишена, горелого, неелого, Не урожайка то ж. Сошли-са и заспорили, Кому живется весело вольготно на Руси,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 Уж вечер наступил. Наверно, ночку целую так шли, куда не ведая. Когда б баба встречная, корявая дурань, дихо не крикнула, Почтенная, куда вы на ночь глядючи надумали идти? Спросила, засмеялась, охлестнула ведьма мерина и укатила вскачь.